бы знать, что такое случится. И ведь день-то какой был, масленица, праздник, гуляние широкое и раздольное. Фёдор Казьмич, глава семейства и фирмы, традиции купеческие чтил. С утренней службы возвратился, а стол уже ломится от блинов, рыбы, икры, солений, грибов, настоек и вин. С каждым расцеловался, прощение попросил за прегрешения вольные и невольные, никого не пропустил. Первым за стол сел, за ним остальные последовали. Жена Авива Капитоновна, дочери Астры и Гая Федоровны, компаньонка их Василиса, управляющий фирмы Курдюмов с сыном Ордолеоном, сваха Капустина, граф Урсегов с другом, меморский нотариус семьи. Не было разве младшего брата Дмитрия Казмича, который в дальнее путешествие отбыл. До места по левую руку от Федора Казмича пустовало. Вроде веселись до да радуйся, ешь и пей в свое удовольствие, сколько душа желает. Да только не весел что-то Федор Казмич. Ни с кем не разговаривал, блинов себе накладывал. С икрой паюсной, с икрой красной, с икрой щучьей, севрюгой, со снитком, со ситриной, да прочим рыбным. Сверху маслом чухонским поливал, сметаной сдабривал, да лучком жареным, до да солеными опятами. Такое изумление на тарелке случалось, что не каждому осилить. Он и глазом не моргнув, проглотит, да за новый блин принимается. Ел жадно, как в последний раз. Авива Вива Капитоновна поглядывала да вздыхала. Фёдору козьмичу всё ни почём. Такой организм всесильный, что корову проглотит. Известно, что на масленицу Фёдор Казмич позволял себе излишество. Великий пост для него был в тягость, так что ел сколько мог. Но в этот раз, кажется, превзошёл самого себя. Гора блинов, что перед ним выставили, растаяла, а ему и дела нет. Зная, запивает квасом и ни с кем словом не обмолвался. Даже на графа приятеля не глядит. Сидит хмурый, челюстями молотит. Разговор застольный начался, но вскоре сник. Всяк на хозяина поглядывает, меж собой шепчутся. Что за странность происходит, как бы дурно Фёдору Казмичу не стало. Да только смельчаков не нашлось, чтобы замечание сделать. На что графу вольности дозволялись, так и он не посмел. Папироской дымит. А Федор Казмич, зная себе, блин, начинкой сдабривает. Тут случился конфуз. издал он утробный глаз, за какой со стыда сгоришь. А ему хоть бы что. Промокнул губы салфеткой, встал из-за стола и направился к буфету, что со времен отца его стоял в столовой зале. Дверцу резную своим ключиком открыл, графинчик хрустальный достал которому никто прикасаться не смел налил полную рюмку и в рот опрокинул поморщился вздохнул тяжко ох горькая как жизнь моя сказал до да дверцу запер и такому могучему организму подмога требуется федор козьмич пользовал травную настойку семейного рецепта для улучшения пищеварения что дед его пил и прадит он традицию учтил не без пользы для аппетита за стол вернулся принялся за блины новую горку к себе придвинул. Сколько съел, никто не считал. Да только вдруг схватился за грудь, будто воздуха не хватает, захрипел, вздрогнул, как от озноба, и повалился на пол. Началась смотоха, бросились помогать. Галстук расстегнули, ворот распахнули, в лицо холодной водой брызнули. А Вива Капитоновна послала за доктором. Мужчины вчетвером подняли Федора Казмича, на диван перенесли. Он дышит хрипло, говорит, чтобы его оставили в покое, уже отпускает тепло и хорошо ему. Кто ж посмеет возразить? Федор Казьмич вроде как и дышать стал тише, глаза закрыл и, кажется, заснул. Наверное, в себя помаленьку приходит. Доктор прибыл шустро, как иначе, когда пациент известный платит за визит щедро. Проверил пульс, посмотрел зрачки и сообщил. Господин Бабанов скончался. Ничем помочь нельзя. Тут помощь Авиве Капитонова не понадобилась. Супруга, вдова уже, то есть, в обморок упала. Доктор ее в чувство привел и разъяснение сделал. Смерть Федора Казмича самая заурядная. От непомерного объедания, чрезмерной нагрузки на сердце для такого размера тела и не юного возраста. На Масленице в Москве подобные кончины от объедания случаются по десяток на дню. Иной раз успевают спасти, а чаще печальный конец. Приставу полицейского участка сообщить следует, а он составит заключение о кончине по естественным причинам. Комплекция Федора Казмича мощная, купеческая, от отца доставшейся, стала виной его гибели. Нельзя объедаться, опасно для жизни, блинами в особенности. Ну, что тут поделать? Такая вот жертва Масленицы приключилась. Федора Казмича похоронили на старом Даниловском кладбище. Завещание в положенный срок огласили которым никаких сюрпризов не открылось, да и стали жить. Жизнь на свое берет, особенно когда в доме дочки на выдании. А недели через две, когда слезы высохли, Василиса в гостиной убиралась. Веником из-под буфета металла Махнула и выкатился пузырек аптечного стекла. Внутри крошки белые виднеются, наверняка из хозяйских лекарств. Попользовали и забыли. Василиса пузырек на буфет поставила и пошла себе дальше мисти 23 апреля 1894 года. По новому стилю 6 мая.